Где они встречаются? Следователь вытащил записную книжку, но Шарль покачал головой. Не нужно. Пока не нужно. Мы установили за ними наблюдение. Но о том, что вы вышли на Дипери, не должен знать никто. По нашим сведениям, Дипери действует по поручению самого Индзерила. А это, как вы понимаете, не пустяк. Индзерила. Следователь начал волноваться. Мой земляк. Я хорошо знаю все их семейство. Сам ведь я тоже родом из Сицилии. Давно мы уже подбираемся к крестному отцу. Не так-то легко его взять. Улик никаких, а свидетелей? Нет. Они молчат, замурованные в стены домов Палерма. Дюпре гивнул. Знаю. Поэтому мы не хотим торопиться. Нужно все обдумать. Но главное сейчас узнать, куда переправляются партии наркотиков и каким образом. Кроме того... Мы сильно подозреваем, что Джованни Ди Перри хочет убрать связного. Он ему уже не нужен. Думаю, больше поступлений из Индонезии в ближайшее время не предвидится. А отдавать деньги просто так? Насколько я понял, Инзерила не тот человек. Значит, связник обречен. А он нам нужен. Желательно живым. Следователь, понимающе улыбнулся. Вы не хотите нарушать связи? юрисдикцию наших территориальных органов по борьбе с мафией. Правильно я вас понял? Абсолютно. Дюпре улыбнулся тоже и сразу почувствовал, что первоначальное напряжение спадает. «Мы предоставим вам запись беседы Дюпери со связным триадой», продолжал он, «и полюбовно поделим добычу. Дюпери вам, связной нам. Всего на один час. А присутствовать при его допросе вы мне не разрешите?» деловито спросил Кинькин в порядке исключения, и только с условием, что вы не будете вести протокол. Наше участие в расследовании должно быть тайной. Тайной для всех. Хорошо. Считайте, что мы договорились. За одного дипери я готов оказать вам любую услугу. Во всяком случае, я доволен нашей беседой. Так где, вы говорите, состоится встреча дипери со связным? Нью-Йорк, день 25 -й. В этом огромном, похожем на гигантский муравейник городе Гонсалес живет уже второй день. Уже второй день он, как заклинание, произносит «Сальдуянде», «Уилкот», «Аламейда», «Джундзи». Кто из них? Кто помог убить Дамиана? И не находит ответа. Иногда ночью у него вдруг нестерпимо начинает болеть грудь. И непонятно, что это. Но это рано, которую он умудрился получить в тюрьме? Или болит сердце, когда он вспоминает гибель Луиджи? Мигель почти ни с кем не разговаривает. О том, что он находится в городе, знает лишь генеральный комиссар. гонсавис получил документы на имя Мануэля Родригеса, торговца недвижимости. Теперь он опять коммерсант из Южной Америки. В первый вечер он не удержался и вышел посмотреть город. Огромные коробки, заслоняющие от людей солнечные лучи, смотрелись довольно эффектно, но нагоняли тоску. Гонсалес вдруг подумал, что он ничего не знает об этом городе, и решил немного пройтись. После того, как таксист высадил его у Колумбийского университета, Гонсалес пошел пешком мимо Линкольновского центра исполнительских искусств и фордемского университета и вышел на Бродвей. Ярко горели огни, неоновый пожар полыхал по всем улицам. Мигель шел довольно долго. Он разглядывал освещенные магазины, замечал подмигивающих ему женщин, мужчин, иногда попадающихся на пути и в самых благопристойных городах мира, полицейских, хмуро смотревших на ожиганные толпы народа. Он вдруг пожалел, что не сможет ничего купить. И не потому, что у него не было денег. Долларами он был снабжен достаточно. Просто ничего нельзя привозить домой. Ничего, что могло бы выдать тебя и рассказать, где и когда ты был. Это была одна из главных заповедей голубых, и ее придерживались неукоснительно. На пути выросло монументальное здание. Гонсалес с интересом разглядывал его архитектуру. Он не знал, что это была знаменитая церковь Грейс-Черчь. Для него это было всего лишь частица Нью-Йорка, неизвестного, чуточку страшного, но всегда волнующего города. Поколебавшись немного, он решил войти. Церковь была почти пуста. Лишь несколько человек в темных одеждах прошагали мимо него, глядя на лики святых,